Да. Мы больше не сможем встречаться, ударило меня током её фраза. Почему? Не задавай глупых вопросов. Ты сам всё прекрасно знаешь. Мы слишком разные. Разве этого мало? попытался шуткой смягчить я её тон. Мало, чтобы строить на этом отношения. Вместе у нас нет будущего, не поддержала она меня, произнося казённые, навязанные родителями слова. К тому же, родители всё знают. Я ясно осознал, что в этот момент со мной разговаривали Ларс Антонио, голсом Фортуны. Они рядом стоят? Если бы. Они висят на моём горле мёртвой хваткой. Ну давай я тебе позже перезвоню после занятий. Умоляю тебя, не надо, сорвалась на плач Фортуна. Не звони мне больше. Хорошо, только с одним условием.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 Её голос нужен был мне, словно ремонтная мастерская моему авто, которое столкнулся с трудностями на полном ходу и теперь стоял разбитый на обочине.